Чтобы добраться до театра Палас, удобнее было доехать до Ист-Энда на метро. В начале 5-го дешёрт холле и я надели рабочие пояса, прицепили рапиры, заперли дом и побрели по Портленд-Тру к станции метро Бейкер-стрит, волоча свои мешки с железом. В моём рюкзаке, помимо прочего, примостилась молчащее призрак банка с опущенным ручешком. Локвуд всё ещё был в магазине Малета. И должен был приехать в Стредфорд самостоятельно. Встретиться с ним мы договорились прямо у входа в театр. Вечер выдался чудесный. Уже начиналась осень, но воздуха оставалось тёплым, прогревшимся за 6 предыдущих недель, когда стояло непривычное для Лондона жара. Улицы ещё были людными, но уже чувствовалось напряжение, всегда возникающее в городе перед приходом темноты.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 Мы увидели появившуюся из застоящих здесь мусорных баков бесформенную фигуру. Широко раскинув руки, она направилась прямо на нас. Лохмотья на фигуре заколыхались, и ветерок донёс до нас густую вонь нечистот и гнили. Холли подскочила на месте, а я инстинктивно схватилась за рукоять своей рапиры. "Привет, Фло", сказал Чёрч. "Да, это была девушка, юная, всего чуть-чуть старше меня. Хотя случайный прохожий, пожалуй, не сразу поняла бы это. У Флу была округлая, а забрызганная грязью лицо и проницательные ярко-синие глаза. Её волосы, светлые, жидкие и спутанные, сливались с широкими, разлохмаченными полями соломенной шляпы, которую Флу на моей памяти ни разу не снимала. Одета она была в резиновые сапоги и длинную голубую стёганную куртку, которую, как и шляпу, никогда не снимала. дальше в жару. О том, что может скрываться под этой курткой, среди лондонских старьёвщиков ходили самые разные, передававшиеся шёпотом слухи и легенды. Итак, это была мисс Флоренс Баннар. А наша знаменитая старьёвщица Фло Боунс. Многие старьёвщики обладали более или менее развитыми парапсихологическими способностями. Роясь в сточных канавах, канализационных коллекторах и мусорных свалках, Они искали источники, ускользнувшие от внимания обычных агентов. Найденные источники старьёвщики продавали сектам поклонников культа мёртвых, скупщикам с чёрного рынка и даш их до пик. Кому будет продан тот или иной источник, решала предложенная за него цена. Каждый старьёвщик зарабатывал на жизнь поисками на закреплённом за ним участке. Уфло это был отрезок мрачного, грязного берега Темзы.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 Он с таким же вниманием смотрел на нее, а мы с Холь с интересом наблюдали за ними обоими. Короче, я добыла это, сказала наконец Фло. Она полезла куда-то в глубине своей куртки и вытащила оттуда завернутый в кусок грязной клеенки пакет, перевязанный разлажмаченной бечевкой. Отлично, спасибо, Фло. Джордж взял пакет и спрятал его во внутренний карман своей куртки. Не за что. ответила Фло, почувствовав согнутым указательным пальцем свою переносицу. Как твоё здоровье, Джордж? Спасибо, хорошо. А как ты, Фло? Не жалуюсь. Хорошо. Ага. Трудно сказать, сколько времени продолжался бы этот искромётный диалог, но в этот момент за спиной Фло послышались шаги. Она оглянулась, очень ветиевато выругалась, а затем добавила: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 с равнодушными, не запоминающимися лицами, и эта безликость делала их еще более угрожающими. Ну а сэр Руперт, как всегда, улыбался во все свои тридцать два зуба. Даже с приличного расстояния до нас долетал резкий запах его лосиона после бритья. Да это же прелестные маленькие помощницы локвуда. И один помощник, сказал сэр Руперт, на вечернюю работу вышли. А что это за ванючье чудо-юдо только что было с вами? Он бросил взгляд в глубину переулка. Поберушка, наверное. И вам, конечно, ничего о ней не известно, не так ли? Почему же? ответила я. Известно. Поберушка, как вы и сказали. Ее вон не выветрилось до сих пор. Если она приставала к вам, вы должны были уложить ее на месте. Впрочем, на улицах ей долго не выжить.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 Не говорите, что он последовал по стопам остальных членов своей подвергшейся несчастным случаем семейки. Сегодня я весь день думала о пустой могиле на кладбище, о том, как неподвижно сидел лок в ряд с мёй, на чужом могильном камне, о том, что гореть тревожило и преследовало его сильнее любого призрака. Во мне закипал гнев. Моя рука непроизвольно легла на рукоять рапиры. Я боялась открыть рот. чтобы не сказать сэру Руперту всё, что я о нём думаю. Дёрт жтуши, ощути нерса как ёж, и поблескую его глаз за стёклами очков. Я догадалась, что он готов вступить в перепалку. Мудрее всех повела себя в этой ситуации Холли. Оставаясь спокойной, безупречно вежливой и холодной, она устало и слегка презрительно следила за сэром Рупертом из-под полуопущенных век. И чем дольше длилось молчание, Тем хуфой начинал смотреться на ее фоне сэр Руперт. Еще недавно выглядевший безупречным твидовый костюм вдруг стал казаться слишком кричащим, безвкусным и жалким. Соломенно желтые усы на фоне побагровевшего, вспотевшего, перекошенного от злости лица стали нелепыми. Он отправился в театр в Стредпорте, чтобы разобраться с появившимся там спектром. Не возмути его пояснила Холли. И мы идём туда же, чтобы встретиться с ним прямо на месте. Благодарю за внимание, проявленное к нашей работе. Хм. Спектр? И вы идёте все вчетвером, чтобы справиться с каким-то спектром? Не слишком ли много чести для одного призрака? спросил сэр Руперт и цыкнул зубом. Соответствующие документы у вас есть? Конечно, кивнула Холли.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 А ладно, бумаги у вас в порядке, сказал сэр Руперт, возвращая Холли наши документы. Удачного завершения вашей очень опасной миссии. Да. А вот ещё что, добавил он, когда мы уже двинулись во Всайясе. Вчера тебя видели возле библиотеки Кардлеймана Кадминс. Не пытался ли ты проникнуть туда для проведения своих противоправных расследований? Я? Нет.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 Возможно, на старости лет я стал хуже слышать, однако, Холлья поспешно сказала я. У нас встреча в Спредфорде ровно на 5 назначена, верно? Тогда нужно поторапливаться. Ага, совершенно верно, откликнулась Холлья и весёлым тоном позвала. Идём в Шетфордж. Таким тоном обычно разговаривают матери со своими едва начинающими ходить годовалыми малышами-глупышами. Но наш малый ж глупый ж Чорч мамочку слушать не хотел и с места не двинулся. Не хочешь пояснить свое высказывание, Кэббенс? спросил сэр Руперт. Мог бы. неприязненно ответил Чорч. Только зачем попусту силы тратить? Нам всем хорошо известно, кто вы такой, и вы сами это прекрасно знаете. Он снял очки и протер их своим свитером. За вашей развязностью и фанфаронством кроется духовная убогость, которая пугает вас самого. Понимая своё ничтожество, вы постоянно думаете о нём, и это делает вас ещё ничтожнее. Вы чудовищно скучны, Гейл. Да, кстати, о новых правилах Дпик, я знаю не хух и вашего. И если вы затеете драку с идущими на работу агентами, инспектор Барнс подметёт ваши эти видовые задницы весь двор в Скотланд-ярде. Так что шли бы вы искать приключения где-нибудь в другом месте. Он опять снял очки, посмотрел сквозь них на садящееся солнце, проверяя хорошо ли протерто стекло, и вновь подорузила на переносицу. Отлично. Иногда я всю вижу так отчетливо, что это даже пугает меня. Вперед. Веди нас за собой, Холли. В Стредфорд. В Стредфорд. И мы пошли своей дорогой. У меня покалывало в позвоночнике. думаю, что от испипеляющего взгляда сэра Руперта нам в спину. Я каждую секунду ожидала, что он окликнет и остановит нас, но он этого так и не сделал. Целых два квартала мы прошагали в полном молчании, причём мы с Холли шли по обе стороны от Джорджа, держа в руках обнажённые рапиры. Наверное, со стороны казалось, что две девушки-охранницы ведут толстого парня в тюрьму. Мы пересекли тихий сквер,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 и добавил. Между прочим, вы слышали, как он говорил о фло? Уму непостижимо. Ну ладно. Если мы поторопимся, успеем на метро до закрытия. Удивительная ярмарка Тафнала находилась совсем рядом со станцией метро Стредфорд. 5 минут пешком в восточном направлении, и ветер уже начал доносить до нас звуки шарманки и запах горячих хот-догов.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 А сразу за воротами уже стоял Локвуд и не один, а с Квиллом Кипсом. "Жесть", сказал Кипс, когда мы подошли ближе. "Я видал лагеря для военнопленных, где было веселее, чем на этой ярмарке". "Не знала, что ты будешь принимать участие в сегодняшнем расследовании, Квил", сказала я. "Я сам этого не знал. Столкнулся в магазине мале то, но с кносу с Локвудом. И он сказал, что вам сегодня может потребоваться помощь".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 Она таилась на подобии тонкой прослойки горького шоколада в кексах с малиной, которые так обожает Шорт. Кроме того, Кипсу уже перевалило за 20, и он утратил свой дар. Эту утрату Квилл переживал Тоф очень тяжело, несмотря на то, что мы подарили ему очки, в которых можно было видеть призраков. Эти очки во время одного из предыдущих расследований прикарманил чёрт. Все эти обиды и перешивания в значительной степени смягчили Квилла, сделали его более спокойным и покладистым. Учитывая, что и после этого Кипс остался таким же уютным и приятным, как связаны из колючей проволоки трусы, можно представить, каким несносным он был в юности. Правда, очень удачно получилось, что сегодня ночью Квилл оказался свободен, сказал Локуд. С ним нам будет намного веселее. Как всегда. Перед началом работы он находился в прекрасном настроении. Начиналась охота. Она у кофепела в его крови, тянула вперёд, к заветной цели. К куда исчез тот тихий, рефлексирующий, мучимый сомнениями паренёк, с которым я была вчера вечером на кладбище. Он исчез. Исчез без следа, растворился в потоке энергии и нетерпеливого ожидания. Пойдёмте в театр, скорее.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 Однако он ошидает нас. Я не об этом. Вы пришли в очень неподходящее время суток. Вот что. Возможно, вскорь она уфи начнёт бродить по коридорам. Вы имеете в виду безжалостную красавицу? спросила я. А вы сами видели её? Девушка вздрогнула и испуганно оглянулась назад, но сказать ничего не успела. Из темноты послышался знакомый голос, а следом появился и сам мистер Тафнов, в клетчатой рубашке.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 Мы прошли в дверь и оказались в неуютном холодном фойе, пропахшем попкорном, сигаретным дымом и плесенью. Здесь были билетная касса и прилавок с шоколадками и банками газировки. Впустившая на стрейсе, при ближайшем рассмотрении, оказалась худенькой, бледненькой, рыфенькой девушкой, не больше чем на год старше меня. Вершалась она замкнуто. Я попыталась перехватить её взгляд, но трейси в нашу сторону не смотрела.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 и накатанным дешёвой золотой краской узором на стенах. В обе стороны от этого прохода разбегались боковые коридоры. Один из них, перед которым на стене было написано Комната чудес Тафнова, оказался перегорофен потёртым золотистым канатом. Как там бедняга Чарли Бат? спросила на ходу Холли. Жив пока, ответил мистер Тафнов. Но боюсь, долго не протянет. Я запер его в своём вагончике на ярмарке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 переливающиеся в лучах света. Мы стояли в проходе между рядами мягких бархатных кресел, а в густой тени высокого балкона, а над нашими головами неярко светили электрические свечи, прикрепленные к его плавно изогнутым стенкам. За стенками балкона туфы виднелись круто уходящие высоко вверх ряды кресел. Слева и справа, ближе к сцене, в свете позолоченных канделябров умно было рассмотреть приподнятые над партером ложи впереди над центральным проходом возвышалась сцена залитая в отличие от зрительного зала ослепительно белым светом прожекторов и обрамлённая с боков кроваво-красными занавесями кулис на сцене работали несколько молодых парней они подметали доски сцены передвигали с места на место ярко раскрашенные кубы и корзины парни всё делали молча Слышно было лишь их тяжёлое дыхание. Акустика в театре была великолепной. Любой произнесённый на сцене звук был слышен даже в дальнем конце зала. Тафнал повёл нас по проходу, и мы шагали, громко стуча по полу тяжёлыми подошвами ботинок. Сверху, из-под погружённого в темноту потолка зрительного зала, над сценой свисали длинные тросы.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 И по доскам сцены возле гроба начала растекаться кровь, не бутафорская, настоящая. Я посмотрела себе под ноги, на чистые, отбелённые доски, затем перевела взгляд на золотистую дымку, в которой тонула сцена, и представила переполненный зрителями зал, потрясённо замолкший перед тем, как взорваться криками ужаса. Мне казалась странной напряжённая тишина,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 Стол похусел на дыхание гигантского животного. Я ждала, но звук больше не менялся. Я отняла ладони от пола. Шум не прекратился. сквозь него я слышала приглушённый голос Стафнала, который в кулисах о чём-то разговаривал с Луквудом. Два звуковых потока не смешивались, они проходили друг сквозь друга, разделённые во времени целым столетием. Я медленно выпрямилась.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 Потом ещё одна, ещё. Струйки сливались в ручейки и начали подползать к сцене. Я крепко сжала рукоять рапиры и шагнула вперёд. В золотистом свете ламп ручейки казались чёрными, но я знала, что это кровь. Казалось, кровавым струйкам не будет конца. Я стояла на краю сцены, у самой рампы и не могла отвести глаз от кровавой реки. растягивающиеся между креслами зрительного зала